21. Небольшая толпа собралась полукругом на Старомесской площади. Все слушали музыкантов. И Софи со стаканчиком Глинтвейна в руке тоже примостилась с краю. Группа состояла из четырёх мужчин. Всем было за 50, и все они играли на разных инструментах: кларнете, контрабасе, банджо. У вокалиста от голоса которого Софи покрывалось мурашками ещё сильнее, чем от мороза, на шее висела ребристая доска с двумя металлическими тарелками у основания. Он просто водил или стучал по ней пальцами, усыпанными массивными серебряными перстнями. Сейчас играли Summer Time Гершвина. Медленная джазовая мелодия проникала Софи в Софив самую душу, а она и не противилась. Казалось, все были заворожены этими чарующими словами и хриплым голосом певца. Софи увидела, как парочки теснее льнут друг к другу. Потягивая вино, она сама стала покачиваться в такт музыке, которая окутывала площадь своими чарами. Снег шедший с тех пор, как она приехала в Прагу, сгребли в большие кучи по краям площади. Сейчас эти сугробы казались почти фиолетовыми в свете заходящего солнца. Музыканты устроились подальше от Рождественской ярмарки, чтобы им не мешала навязчивая мелодия карусели и взрывы хохота, летящие из пивных. Все члены группы были тепло одеты: шерстяные шапки, толстые зимние куртки. Однако Софи видела, какими красными пальцами они извлекают восхитительные звуки из своих инструментов. Когда-то Робин начинал играть на гитаре, но пел он ужасно, когда она впервые услышала, как он гласит в душе то даже испытала облегчение. Но слава богу, в его сияющих доспехах всё-таки обнаружился изъян. Стало быть, он тоже человек, а не какое-нибудь сошедшее с небес божество, или, что более вероятно, говорила она ему, пришелец с другой планеты. В первую неделю знакомства Рубин повергал её в трепет, Такой он был невероятный, страстный, умный и весёлый. Она возвела его на такой высоченный пьедестал, что чуть не потеряла из виду. Поэтому ей так радостно было слышать, как он каверкает песню Элвиса. Робина, конечно, ситуация приводила в некое замешательство. Он говорил, что Софи напрасно поёт ему дифирамбы. И если кто в их отношениях и пытается занять место не по рангу, так это он. А Софи само совершенство, одинокая сияющая звезда на тёмном небосводе. Она удивительная, необычная, а он ну, Робин Палмер, нечёсаный сёрфер из Корнуолла со средним образованием. Тогда Софи не стало ему это говорить, но она искренне считала его не просто человеком, а своей второй половиной, которую она сама того не ведая, искала всю жизнь. Он пропавшая деталь головоломки, родственная душа, он её всё. Софи Анна потрясённо обернулась на звук мужского голоса, с дуру решив, что это Рубин, чудесным образом материализовался у неё за спиной. Однако там стоял Олли, улыбчивый в запотевших очках, а рядом Меган. Она тоже улыбнулась и кивнула на по-прежнему игравших музыкантов. Они потрясающие София увидела в глазах Меган отражение ярмарочных огоньков. Мы уже целую вечность их слушаем. А Олли вдруг заметил тебя, и мы решили подойти поздороваться. Ну как? День хорошо прошёл? Софи кивнула. Дождавшись, когда музыканты доиграют, она повернулась к ним и уже ответила, как полагается. Да, хорошо. "А у вас как? Мы открыли для себя зеркальный лабиринт", сказал Олли. "Правда, к нему пришлось продираться через тонны снега". "Ну ж, прямо тонны", воскликнула Меган и закатила глаза. "Этот умник, собираясь в Прагу среди зимы, не взял ботинки", добавила она, поглядывая на большие мокрые кеды Олли. Софи сочувственно улыбнулась высокому спутнику Меган, который приплясывал на месте и жаловался, что примерно с обеда не чувствует ног. "И ещё мы побывали в Страговском монастыре", продолжала Меган. "Оттуда такой вид на весь город открывается". Софи кивнула. "Красиво, да? Вот бы вернуться сюда летом". мечтательно произнесла Меган Сравнить ощущения Прага потрясает в любое время года заверила её Софи, но снег снег придаёт ей особое очарование и отмораживает ноги, ставил Олли, чем насмешил обеих девушек. Ты сейчас обратно в отель? спросила Меган Софи. Музыканты взяли заслуженную паузу, и Олли отошёл бросить пару монет в их коробку. "Да, наверное", софи пожала плечами. "Никаких особенных планов у меня нет. У нас тоже", призналась Меган. "Она такая красивая", подумала Софи. Эти выбивающиеся из-под шапочки золотые кудри Аккуратный, чуть вздёрнутый носик, длиннющие ресницы, которым никакая тушь не нужна. Олли, наверное, от неё без ума. Тут Софи почувствовала, что воздух между ними буквально потрескивает от напряжения. И как она раньше этого не замечала? Много сегодня фотографировала, спросила она, поглядев на камеру, висевшую у Меган на шее. Да, та широко улыбнулась. Давненько меня так не принимала, если честно. Как будто что-то щёлкнуло в голове. И здесь такой свет, когда солнце садится, просто с ума сойти. Опять про меня сплетничаете, усмехнулся Олли. В руках он держал три музыкальных диска только что выступавшей группы, и каждой он вручил по одному. "Ой, ну что ты? Не стоило". Софи моментально покраснела. "Ещё как стоило", Олли пожал плечами. Мне показалось, их музыка погрузила всех нас в какое-то особенное состояние. Так почему бы не прихватить кусочек этого чувства домой? Софи подумала, что из Праги вообще невозможно уехать без каких-то новых впечатлений, но говорить ничего не стало. Просто улыбнулась и спрятала диск в сумку. "Олли сегодня угощает меня ужином", сообщила Меган, когда они вышли с площади и двинулись в сторону отеля. Ты случайно не знаешь, какой ресторан в Праге самый дорогой? Вот так подруга, а? Шутливо поотевал Олли, подмигивая Софи. С своими шуточками он очень напоминал ей Робина. Знаю парочку, с удовольствием подыграла она. Но если честно, самые лучшие заведения не здесь. Чем дальше от центра, тем вкуснее. Её ещё даже гуляш не попробовал, сказал Олли, принюхиваясь к ароматам еды из ближайшего ресторана чешской кухни. Знаете, чехи не то, чтобы без конца едят гуляш и луковый суп, сообщила им Софи. Хотите верьте, хотите нет, они обожают итальянскую кухню. Пражские семьи ходят в пиццерии, а не в эти таверны. Безумцы, воскликнула Меган, пиная в сторону Олли комок мокрого снега. Я вот с ума схожу по мясу с кнедликами и картошкой. Что может быть лучше, чем девушка со здоровым аппетитом? Начал было Олли, но взбешённая Меган тут же натянула ему шапку на нос. Вы такие забавные. сказала Софи и засмеялась когда Олли начал покачиваться и ощупывать всё вокруг изображая слепого как старички которые всю жизнь прожили вместе эй полегче Олли вернул шапку и очки на место не такие уж мои старые мне скоро 35 и любые намёки на неминуемо приближающуюся старость Задевают меня за живое. 35? Какая же это старость, воскликнула Софи и тут же решила, что Олли ей очень нравится. Моя мама сказала бы, что ты в самом расцвете сил. Телефончик её не дашь? Он посмеялся, и Софи тоже прыснула. Нет, прости, она занята, покачала головой она. Эх, чёрт. Опять не повезло. Олли украдкой посмотрел на Меган. Между ними явно что-то происходит, подумала Софи, видя, как от улыбки Меган на его щеках расцветает румянец. Смотрите, это же Хоуп и Чарли. Меган показала на другую сторону улицы, где сквозь слякоть Крепко держась за руки, осторожно брела парочка. Меган побежала здороваться, а Софи и Олли сначала остались на тротуаре, а потом присоединились к остальным. Завидев новых друзей, Хоу радостно вскрикнула. "Мы как раз идём ужинать в одно чудесное кафе за храмом", сообщила она, когда все обнялись и пожали друг другу руки. «Давайте с нами!» «Я за!» Тут же выпалила Меган, а Олли кивнул, готовый, судя по всему, поддержать любую ее затею. Софи помедлила. У нее почти разрядился телефон, а зарядка осталась в гостинице. С другой стороны, ужин в компании куда веселее, чем сидеть одной в номере. После одиноких блужданий по городу в её душе поселилась тревога, и разум подсказывал, что сейчас самое время немного развеяться, отвлечься в весёлой компании. Так вечер пройдёт быстрее, а значит и день приезда Рубина станет чуть ближе. Последний довод перевесил все остальные.